Глава двадцатая Ехать на коне головой вниз было страшно неудобно. Первое время я старалась лежать смирно, чтобы с горем пополам перенести выпавшее на мою долю испытание. Однако после преодоления нами подвесного моста мое терпение иссякло. Я и приподнималась, и с мольбой смотрела на Тирана, не имея возможности что-либо сказать, и даже мычала. Палач гордо держал голову. Он не обращал на мои потуги внимания, даже не клал руку на спину, когда я начинала ворочаться или едва не падала. Только один раз, когда плотная ткань сползла с рта и появился шанс достучаться до мужчины, Тирен остановил лошадь и завязал ее заново. От боли в животе хотелось выть. Перед глазами все плыло. Меня слегка подташнивало. Амак не собирался ехать медленнее. Он гнал коня. Намереваясь в кратчайшие сроки добраться до лагеря, путь которому видел в моих воспоминаниях. Вот только там нас ждало разочарование. От былого пристанища ведьм не осталось и следа. Я поморгала, стараясь восстановить зрение и удостовериться, что на самом деле вижу усеянную цветами поляну на месте, где пару дней назад стояли палатки. Тирен спрыгнул с лошади, засунул руку в карман и замер. Моя же попытка слезть с коня закончилась падением. С земли подниматься не хотелось. Высокая трава дружелюбно приняла меня в свои объятия, позволив расслабиться и насладиться природой. Деревья тянулись вверх, щекотали макушками стеклянное небо. Я смотрела на него и ощущала, как слегка кружилась голова. Зеленые листья перешептывались между собой – По сравнению с прошлым разом, здесь было намного тише. Мм! я резко села, собираясь тем самым привлечь внимание мага. Однако он даже не повернулся. Мне срочно понадобилось поделиться наблюдением. Сказать, что вокруг лагеря раньше постоянно стоял гомон птиц. У меня даже вышло стянуть сорта повязку, хотя мужчина ее крепко завязал. Тирен здесь слишком тихо. Маг внешне никак не отреагировал, однако я ощутила холодное прикосновение к вискам. А после липкая пелена начала заволакивать разум. Были моменты, когда перед глазами вспыхивали какие-нибудь образы. Грива коня, лесная дорога, сломанная ветка дерева. Но каждый раз дрема наваливалась с новой силой, и побороть ее не представлялось возможным. Мне на живот рухнуло что-то тяжелое, заставив вздрогнуть и окончательно очнуться. Какая-то незнакомая женщина мирно спала поперек меня. Я подняла глаза, заметила палаточный лагерь. Много крадущихся в одну сторону людей. А после снова ощутила воздействие остатков сонной магии. Однако теперь вознамерилась до последнего противиться ей. Борьба продолжалась недолго. Я зажмурилась, впилась ногтями в ладони и призвала все свои силы, чтобы не уснуть заново и избавиться от ненужной в этот момент дремы. Руки до сих пор были связаны, рот прикрывала повязка. Но ничего не имело значения, ведь где-то здесь, скорее всего, находилась маленькая принцесса. Ей нужна помощь, ее надо освободить. Грохот я подняла голову и заметила, что половина людей уже лежала на земле, а другая медленно пятилась, перешептываясь между собой. Подальше от них я различила черный плащ, скрывавший тело и голову Тирана. Вряд ли это был кто-то другой. Рядом со мной низкорослый мужчина завалился боком на землю. От неожиданности я замычала и принялась отползать назад – однако до сих пор была прижата полноватой женщиной. Она оказалась тяжелой, сбросить с первого раза незнакомку не удалось. И только я смогла подняться на ноги, как услышала чарующий голос. «Хватит!» – мягкой мелодией заиграли слова. «Даже справиться с ним не можете, придется самой». Торопливо опустив взгляд, я заскользила им по траве в поисках тени, желая уловить местоположение таинственной женщины. Посмотреть на нее вряд ли удастся. А чувствовать резкую головную боль совершенно не хотелось. Меня вдруг взяли за шкирку и поволокли по направлению к Тирину. Я пешила шла вперед только потому, что не понимала сути происходящего. И только с моей стороны появилось сопротивление... Как по телу пробежалась будоражащая волна, и противиться идущему сзади человеку отпало всякое желание. Таинственная незнакомка, только она ходила в лагере в платье и босиком, остановилась в паре метров от Тирна и толкнула меня, заставив упасть, проехаться по земле и больно ободрать руки. «Это твое!» Ядовито процедила женщина, обращая на себя внимание мага. Он только сейчас заметил нас, даже не посмотрел на меня, но зато откинул капюшон и округлил глаза, впиваясь взглядом в нее. «Амира!» — на выдохе проговорил палач. В груди больно наколнула, и я опустила голову, не желая наблюдать за встречей старых знакомых. Наверняка она была близка Тирену, ведь иначе он и дальше прятал бы настоящие эмоции за своей каменностью. А с ней, с ней не смог. Я села на колени и собралась встать на ноги, но не смогла, так как на плечо опустилась рука с тонкими пальчиками, не позволившая сдвинуться с места. «Что, Тирен, не ожидал меня здесь увидеть?» По интонации ощущалось, что женщина в этот момент улыбалась. И, как показало мое воображение, ехидно улыбалась. Я посмотрела на палача, а тот словно потерял дар речи. Хмурился, явно не верил своим глазам. Неподалеку раздалось шуршание, которое вывело его из оцепенения. Мак сжал руку в кулак... повернулся по направлению шума, закончившегося вскоре грохотом падающего тела. «Хватит усыплять моих людей!» Впилась ногтями в мое плечо женщина, заставляя выгнуться и замучать от боли. Едва я попыталась убрать ее руку, как по телу вновь пробежала та же волна, лишившая возможности подчиняться своей воле. Мне пришлось поднять голову, выпрямиться так и не встав с колен». «Надо было лучше за ней приглядывать». С явно наигранным спокойствием заговорила женщина. «Злишься на свою любовницу. Вижу, злишься». Она обошла меня сзади и переместила руку мне на макушку, взъерошив волосы, как какой-то собаке. Я же не могла пошевелиться и продолжала смотреть на Тирана, который внимательно следил за каждым движением своей знакомой. Она, молодец, выполнила указание. Привела первого палача империи в лес, в лагерь ведьм, одного. «Где Алания?» — с каменным лицом спросил Мак. «Алания!» — протянула женщина каждую гласную, словно смаковала имя. Наслаждалась звучанием собственного голоса. «Расправилась с ней так же!» Как вскоре поступлю из этой! Толкнула она меня в затылок, заставив вновь упасть на землю. Мои руки сжались в кулаки. Эта мерзавка не посмела бы сделать что-нибудь плохое маленькой принцессе. А если все же посмела! Гнев затмил разум, и я с приглушенным повязкой яростным криком кинулась на нее. А Мира не устояла, вскоре оказалась подо мной лежа лицом вниз. Я взобралась на нее, стараясь смотреть только на босые ноги и уже замахнулась для удара, как вдруг невообразимым образом воспарила над землей. Невидимые силы толкнули меня в живот, откинули назад на добрых пару метров, как какую-то пушинку. И там у виной был точно не мям. Откуда ты узнала про ланию? Негромко спросил Тирен. «Меня била дрожь от негодования. Спина болела, на руках появилось множество садин. Но не это огорчало больше всего, а тон мужчины. Ему словно стало безразлично, что с его дочерью и где она. Меня маг чуть ли не убил, а с этой дамочкой говорил спокойно, да еще и задавал неуместные вопросы». «Я видела вас вдвоем». Голосок Амиры снова походил на мелодию. Однако она встала поперек горла и теперь казалась слишком приторной. «Где?» Я наткнулась на камень и уже хотела запустить его в кого-нибудь из них, но случайно задела взглядом незнакомку и скрутилась пополам от головной боли. «На площади возле храма». А «Хорошо же ты поработал над своей подстилкой. Смотри, как корежится». «Амира, собирай вещи, мы едем домой». Беспристрастно сказал мужчина, заставив меня чуть ли не рыдать в голос. «Еще чего? Не для этого я тебя выманивала из города. Думаешь, мы не готовы к твоему приходу?» «Нет», – отрезал он. «И никогда не будете готовы». «Сомневаюсь!» – зашипела женщина. Я приподнялась, чтобы стянуть сорта рта повязку, как вдруг заметила крохотные смерчи, образующиеся прямо на земле и стремительно увеличивающиеся в размерах. Мои волосы воспарили начали метаться из стороны в сторону. Желание взглянуть на эту девицу увеличивалось в разы. Ведь управлять стихией могли только ведьмы, настоящие ведьмы. Молодые деревца склонились над землей, они танцевали под таинственную мелодию магии. К ним присоединился ветер. Завыл, зашуршал листвой, и спугнул сидевших на ветках птиц. Я стала задыхаться, не имея возможности глотнуть чистого воздуха. Глаза резала от попавших в них песчинок. И только Тирен с нерушимым спокойствием не двигался с места. «Амира, прекрати сейчас же, послушай меня, и я не буду повторять дважды». Ее смех, сперва тихий, но усиливавшийся с каждой секундой, заполнил весь лагерь. На земле продолжали спать люди. Большинство тех, кто не поддался магии палача, давно убежали, и только парочка испуганно выглядывала из своих укрытий. Почему никто из них не пришел на помощь предводительнице? Их будто призвали к борьбе, но не подготовили к ней. Они ведь неустанно твердили, что должны сражаться, свергнуть тиранию и установить свои правила. Или страх перед палачом и его гневом оказались сильнее собственных стремлений. Я мысленно усмехнулась и все-таки справилась с повязкой, прикрывавшей губы. Мне осталось расправиться только с веревкой на руках. Но она ведь не мешала бежать отсюда без оглядки. Очередной сильный порыв ветра сбил меня с ног и повалил на землю. Ранее чистое небо заволокло тяжелыми тучами. Они нависали, и они вот-вот готовы были упасть на землю и придавить всех и вся своим весом. Я вскочила на ноги, но снова не устояла». Наигралась. С трудом донесся до моих ушей голос Тирана. Смех женщины оборвался, теперь появился шепот. Казалось, словно сам ветер издавал эти звуки. То приумножал их, то наоборот приглушал. Уносил куда-то дальше, листел листьями, выл, не собираясь затихать, постепенно превращаясь в настоящий смерч». способный с корнем вырвать из земли многовековые деревья. «Амира я предупредил!» — угрожающе крикнул мужчина. Трава заискрилась, я испугалась, убрала от нее руки и подскочила. Хлопок, и по земле прокатилась полупрозрачная мерцающая волна. Как та из моих видений, я слегка пошатнулась и охнула. Раздался дикий визг. Не окраем глаза удалось заметить летевшую назад женскую фигуру. Мгновение, и ветер утих. Улеглась буря, тучи побелели, а затем и вовсе растаяли. Разительные изменения не укладывались в голове. Серые оттенки исчезли, зелень снова приобрела былую насыщенность. Солнце залило лагерь желтым светом. Не хватало лишь пения птиц, заполнявшего пространство своей чудной трелью. Я вздохнула, наконец, полной грудью и повернулась к Тирану. Он стоял на правом колене, опустив голову и слегка пошатываясь. Не задумываясь ни секунды, я кинулась к магу и упала на землю рядом с ним. «С вами все в порядке, Тиран, посмотрите на меня!» Попыталась я прикоснуться связанными руками к лицу палача. Однако он сам вскинул голову и оттолкнул их. «Повязка! Разве я разрешал вам ее снимать?» Пренебрежительно кинул мужчина и с трудом поднялся на ноги. Мне пришлось часто заморгать и отвернуться, чтобы судорожно выдохнуть. Я слегка встряхнула головой и обратно натянула повязку на рот, проглатывая зародившееся негодование». Мак приблизился к девице, долго возле нее копошился. Из укрытий вынырнуло несколько людей. Они с интересом наблюдали за палачом, но нашлись и недовольные, попытавшиеся высказать свое возмущение происходящим. Наверное, они даже воспользовались миамами. Однако реакция Тирана оказалась в разы лучше, поэтому нерадивые смельчаки попадали на землю, забываясь магическим сном. Мужчина перекинула миру через лошадь, а затем забрался на нее сам. Я краем глаза видела, как он бережно переворачивал и усаживал ведьму. Проверял, удобно ли ей. Невидимая рука сжала сердце и начала выкручивать его из законного места, стараясь причинить как можно больше боли. Я прижала сцепленные в замок ладони к носу и опустила голову. В горле образовался тугой ком, уголки глаз защипало. Но я не заплакала, лишь грустно усмехнулась собственной глупости и выдохнула, собираясь не обращать внимания на тяжесть в груди. «Ведь все нормально. У нас с Тираном и так не могло быть будущего. Зачем расстраиваться?» Предательская слеза скатилась все же по щеке. Я быстро ее смахнула и вскинула голову по направлению к приближавшейся лошади. Однако мне пришлось прижать подушечки пальцев к вискам, сражаясь с пронзившей их болью. С трудом справившись с ней, я выпрямилась и впилась взглядом в гриву коня, стараясь не смотреть на босые ноги, уж слишком близко расположенные к мужским. Меня тянуло встретиться глазами с Тираном. понять, что он сейчас чувствовал и о чем думал. Мне это было крайне важно. Вот только я сняла повязку и постаралась, чтобы голос оставался как можно ровнее. «Пришло время прощаться?» «Оно наступит, когда я скажу», — грубо ответил мужчина. Я повела плечом и поморщилась, но отогнала прочь лишние эмоции и просто выдохнула. Он прав, Алания ведь еще не нашлась. И тут я поняла, что сделаю все возможное, чтобы помочь ее отыскать. Лишь тогда сердце будет на месте, лишь тогда я смогу со спокойной душой отправиться во свояси, зная, что с оставшими дорогими мне людьми все в порядке. Рядом фыркнула лошадь, явно приведенная миамом Тирана. Я с трудом на нее взобралась, и мы отправились в путь». Глаза то и дело косились в сторону мага, обнимавшего женщину за талию. Они находились чересчур близко друг к другу, что вызывало возмущение, негодование, злость, огорчение. Но каждый раз я старалась отстраниться от никому ненужных чувств и повторяла имя маленькой принцессы, уговаривая себя думать только о ней.